А я вот не боюсь, раздался чей-то крик, и мы, не веря своим глазам, уставились на молодого парня я его никогда прежде не видел, который вышел вперед и протянул до Лили 2 доллара. Она приняла деньги и сказала: Ставка 10 к одному. Продержитесь на ринге 60 секунд. Выиграете 20 долларов. Она передала микрофон этому парню и спросила: Как вас зовут? Фарли. Желаю удачи, Фарли! Он влез на ринг, как будто вовсе не боялся Самсона, который наблюдал за ним без малейших признаков беспокойства. Далила взяла деревянную булаву и ударила ею в колокол, висевший сбоку от ринга. «Шестьдесят секунд!» провозгласила она. Фарид двинулся чуть в сторону, потом отошел в угол, а Самсон сделал шаг ему навстречу. Оба встали, изучая друг друга. Самсон смотрел сверху вниз с явным презрением. Фарли пялился снизу вверх, предвкушая схватку. 45 секунд провозгласила Далила. Самсон шагнул вперед, Фарли метнулся на другую сторону ринга. Будучи гораздо меньше ростом, он был еще и проворнее и, по всей видимости, предпочитал стратегию уверток и уходов. Самсон напирал, Фарли уворачивался. 30 секунд. Ринг был не слишком больших размеров, чтобы все время убегать, так что Самсон быстро покончил с этими троканями бегами. Он перехватил Фарли, когда тот опять пытался проскочить мимо, и поднял его в воздух, захватив его голову взгиб локти локтя, и начал сжимать. «Смотрите, вот это захват — настоящая гильотина!» — выкрикнула Далила, явно перебарщивая трагизмом в голосе. «Осталось 20 секунд». Самсон крутил свою жертву в воздухе и садистски улыбался, а бедный Фарли мотался в его руках. Десять секунд. Самсон крутанул Фарли еще раз и бросил его на ринг. И прежде чем тот успел встать, величайший в мире борец схватил его за ноги и поднял в воздух, подержал над канатами ограждения и за две секунды до конца уронил на землю в знак своей победы. «Вау, так недолго и проиграть, Самсон», — сказала в микрофон Далила. Фарли явно пребывал в полном ошеломлении, однако он остался цел, и, кажется, даже гордился собой. Доказал свое мужество, не выказал страха и почти выиграл 20 долларов. Всего двух секунд не хватило. Следующий доброволец был тоже какой-то чужак, здоровенный малый по имени Клод, который заплатил 3 доллара, чтобы иметь шанс выиграть 30. Весил он раза в два больше Фарли, но двигался гораздо медленнее, и Самсон уложил его на лопатки за 10 секунд, дав ему подсечку и затем завернув его в салазки. За 10 секунд истечения контрольного времени он поднял Клода над головой, демонстрируя свою огромную силу, подошел к краю ринга и швырнул его прочь. Клод тоже уходил гордый и довольный. Всем уже было понятно, что Самсон, несмотря на всю театральность своего поведения и угрожающие ужимки, был настоящим спортсменом и никому не нанесет никаких увечий. А поскольку большинство молодых парней Желали хоть как-то пообщаться с Далилой поближе, к ней скоро выстроилась очередь. Это был настоящий спектакль, и мы с Делой нам долго там просидели, наблюдая за тем, как Самсон разделывается с очередной жертвой, применяя все приемы из своего репертуара. Он их брал и на прямой захват, и на боковой, на захват ногами укладывал их двойным Нельсоном или броском на мат или через колено. Далере оставалось только называть микрофон приемы, которыми он пользовался, и Самсон тут же их демонстрировал.